«Зачем о землю?» «Мы ведь над водой летим? А об воду, если ударить, то не больно». «А, ну тогда ничего», — сказал пёстренькой. «В воду упасть это еще не так страшно». «Конечно», — поддакнул Незнайка. «Ты только не забудь умыться, когда попадешь у воду. Тебе это не помешает». Все засмеялись, потому что пёстренькому на самом деле уже пора было умыться. Автомобиль взлетел высоко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 подняв вокруг себя целый сноп брызг. Описав на воде несколько кругов и зигзагов, чтобы показать маневренность машины, клепка повернул к берегу. Не зная как Кнопочка и Пёстренькой не знали радоваться им этому или печалиться, потому что никак не могли решить, что безопаснее — ездить на Клёпкиной машине по земле, плавать по воде или летать по воздуху. Глава двадцать первая.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 из-под которого виднялся беленький галстук. Коротышка был толстенькой и плотненькой,